Глава пятая. Прожить день, следуя советам науки. В школьные годы я проводил много времени энергично листая учебники. В основном в поисках фотографий людей, имеющих дурацкий вид, чтобы потом показать их своему соседу по партии и сказать ⁇ Это ты ⁇ На уроках естественных наук я пытался получше сконцентрироваться. Особенно после того, как один из моих учителей выдал фразу. Наука — это как занятие сексом со Вселенной. Скорее всего, это опрометчивое высказывание заставило его пережить полное стрессо-родительское собрание, потому что впоследствии он так и не женился. Правда, едва ли можно было найти более удачный способ привить целому классу, полному 16-летних подростков, интерес к исследованиям. Но, несмотря на это, многие до сих пор упрямо верят в то, что знания законов природы и их исследования мало чем могут пригодиться в повседневной жизни. Так считал Иоанн 21, который в 1276 году стал папой. Ему не нравилось думать, что природа живет по особым законам, и он объявил это утверждение ересью. Но гравитационная постоянная решила, что это абсолютно не смешно, и уже через несколько недель обрушила ему на голову крышу его собственного дворца. Один ноль в пользу Вселенной с ее мрачным юмором. Кто ценит свою жизнь... Тот не связывается с физикой, но что насчет молекулярной биологии? Разве эта профессия не слишком далека от пользы для повседневной жизни? В конце концов, автомеханик может сам починить свой автомобиль, а сантехник отремонтировать свои трубы. Молекулярные биологи выращивают культуры бактерий. Для этого нужна не докторская степень, а всего лишь бутерброд с колбасой и влажное место. Впрочем, часто именно такие незначительные опыты приводят к самым удивительным результатам. И некоторые из них даже дают нам подсказки, как прожить свой день наиболее продуктивно. В конце концов, задача биологии состоит в том, чтобы понять, как функционируют живые существа, к которым мы с вами относимся. Давайте посмотрим, какие советы для преодоления повседневных проблем предлагает нам биология. Мы проследим все действия, выполняемые нами в течение дня, и для каждого времени подберем лучшие лайфхаки от биологии. Утро. Величайшая трагедия жизни в том, что каждый день мы обязаны начинать с самого неприятного действия. Нам нужно вставать. Не верьте россказням всяких хиппи о том, что любовь – это самая мощная сила во Вселенной. Этот статус уже принадлежит непримиримой ненависти между человеком и звонком его будильника. К счастью, у биолога в кармане завалялось несколько советов, как сделать начало дня не таким страшным. Бодрое пробуждение Мы предпочитаем, чтобы сон был непродолжительным, но глубоким и эффективным. На самом деле нет таких приматов, у которых сон может быть по эффективности сопоставимым с ночным отдыхом людей. Мы можем без ложного стыда назвать себя самыми настоящими высокоэффективными сонями. Ни один другой вид не тратит меньше времени на сон, а доля благотворного рем-сна у нас выше, чем у любого другого примата. Возможное объяснение было найдено двумя антропологами из университета Дьюка, что в Северной Каролине. Они сравнивали поведение во время сна у различных приматов. К примеру, расслабленный серый мышиный лемур проводит во сне по 17 часов в день. А нам, людям, вполне хватает около 7 часов ночного отдыха. В то время как лемуры или макаки затрачивают на важные для отдыха и восстановления фазы рем всего 5% времени, отведенного на сон, мы же имеем колоссальные 25%. Даже после того, как исследователи сделали поправку на величину тела и другие факторы, человек все равно остался бесспорным победителем в номинации «За эффективность сна». Ученые подозревают, что это связано с давлением эволюционного отбора, которое происходит потому, что мы перенесли свой ночной отдых с ветвей деревьев на землю. Опасность стать жертвой нападения хищника сильно возрастает вдали от деревьев. Более короткий сон может снизить риск угодить в лапы к дикой кошке. С другой стороны, наши предки сумели создать относительно безопасные условия благодаря огню и бдительности членов группы, при которых можно было позволить себе уснуть глубоким сном. Исследователи также сравнили поведение во время сна у людей, живущих в промышленно развитых странах и у представителей примитивных культур. Они не обнаружили существенных различий, сделав вывод, что эффективный сон является универсальной характеристикой человека. Тем не менее, вам, вероятно, знакомо это чувство, когда после целых восьми часов сна пытаешься выбраться из постели, испытывая смертельную усталость. Не только продолжительность сна определяет количество энергии, которое мы располагаем ранним утром, но и момент времени, когда мы покидаем страну грез. Каждую ночь мы проходим через несколько фаз легкого и глубокого сна. В фазах глубокого сна в нашем мозге уменьшается количество бодрящих нейротрансмиттеров, таких как орексин. Когда мы пробуждаемся из фазы легкого сна, то чувствуем себя намного энергичнее по сравнению с тем, когда нас вырывают из фазы глубокого сна. Только вот наш будильник этого совершенно не понимает. Он отрывает нас от сна независимо от того, удобно это сейчас нашему мозгу или нет. На сегодняшний день существует множество приложений и гаджетов, которые могут определить, в какой фазе сна мы сейчас находимся. Для этого достаточно смартфона, который будет лежать в нашей постели и с помощью своих датчиков определять, когда мы много двигаемся, а когда лежим спокойно. Вы будете разбужены не в определенное время, а в течение заданного промежутка времени, когда будете находиться в фазе легкого сна. Противники смартфонов, которые не хотят покупать дорогостоящий будильник, определяющий фазы сна, могут попробовать другой трюк. Установите громкий сигнал будильника на самое позднее время, когда вам нужно вставать. Затем поставьте второй будильник, который прозвонит примерно за 30 минут до первого, но настолько тихо, что сможет вырвать вас лишь из фазы легкого, но не глубокого сна. Нужно, чтобы тихий сигнал будильника прервал фазу легкого сна. Громкий будильник дает гарантию, что вы все же успеете на свой поезд, даже если слишком глубоко погрузитесь в страну грез. Придется потратить несколько дней на то, чтобы подобрать идеальную громкость, но если ваш день начнется с правильных химических веществ в мозгу, это того стоило. Утренний кофе. По утрам мне нравится пить горячий кофе, чтобы быстрее проснуться. А Лучше всего это работает, если я его не выпиваю, а случайно проливаю на компьютерную клавиатуру и на брюки. От этого просыпаюсь не только я, но и мои соседи, которые принимаются стучать в тонкую стену ручкой от швабры, пока моя гневная тирада не смолкнет. Не спорю. Ежедневный утренний ритуал рано или поздно теряет свое очарование, когда заканчиваются чистые брюки и приходится ходить на работу в одежде, покрытой коричневыми пятнами. Да и коллеги начинают подозревать в некомпетентности по причине неумения пить кофе. Да эти люди, скорее всего, вообще понятия не имеют, как это правильно делается. Большинство людей пьют кофе неправильно. Наши внутренние часы регулируют различные процессы в нашем организме. Сюда же относится и выделение гормона стресса кортизола, который, среди всего прочего, влияет на нашу степень бодрствования. Между 8 и 9 часами утра уровень кортизола достигает своего дневного максимума. Так тело пытается разбудить нас. В это время многие уже начинают свой рабочий день и поэтому принимаются за черный эликсир жизни. Вроде бы очевидно, что стимулирующие эффекты кортизола и кофеина должны дополнять друг друга. И тут оказалось, что употребление кофе при максимальном уровне кортизола не просто ослабляет действие кофеина, но в долгосрочной перспективе даже повышает устойчивость к горячему напитку. Независимо от времени суток, уровень кортизола также повышается сразу после того, как вы встаете с постели, поэтому нужно подождать как минимум час и только потом наслаждаться эспрессо. Полезнее всего пить кофе между половиной десятого и половиной двенадцатого часами, потому что время после полудня приходится уже на следующий пик кортизола. Бритье. Мне довелось пару раз поработать на открытии бала жизни в Вене. По этому случаю мне делали боди бодипейнтинг, при условии, что я предварительно побрею ноги. У меня более или менее получилось, но после этого моя ванна была настолько окровавлена, что профессиональный серийный убийца упал бы в обморок от такого вида. Быть может, все дело в моей неопытности, но мне сказали, что к виду крови можно привыкнуть. А кто не хочет с этим мириться, бриться впредь должен рано утром. В это время наши тромбоциты лучше свертывают кровь, благодаря чему образуются небольшие раны, которые быстро перестают кровоточить. А раз вы уже сидите в ванне, то наверняка заметили, что ваши пальцы сморщились. Это не пассивное пропитывание водой, а активный процесс организма. У людей с нарушенными нервными путями в пальцах даже в воде кожа на них всегда остается гладкой и молодой. Что этим хотела сказать эволюция? Пока никто точно не знает, но эксперименты показывают, что с морщенными пальцами удобнее брать мокрые объекты. Следовательно, вероятность того, что бритва выскользнет из рук и аскальпирует кошку, уменьшается пропорционально времени, проведенному в ванне. На работе. Поздравляю, вам снова удалось притащить себя на работу в школу-университет. «Теперь вы хотите быть продуктивными и использовать свое время по максимуму. Поэтому сейчас же проверьте почту. А раз уж вы все равно зашли в сеть, то заодно и страничку на Facebook И прочитайте интернет-газету. Вдруг что-то новенькое появилось на Фейсбук. Ха-ха, у этой кошки смешная шляпа, и как забавно она сидит в картонной коробке. Так дело не пойдет. Вам нужно собраться и, наконец, сделать что-то толковое». Все, что вам нужно, это немного упорства, не так ли? Плохая новость. Наша способность к самоконтролю далеко не безгранична. Концепция истощения эго утверждает, что сила воли представляет собой ограниченный ресурс, который уменьшается при усиленном использовании в течение дня. Прямо как уровень заряда вашего смартфона. Авторы некоторых исследований полагают, что это связано с тем, что акт применения силы воли требует затрат большого количества глюкозы, то есть сахара, питающего наш мозг. Поэтому выдержка будет лучше, если употреблять больше сахаросодержащих напитков. В других исследованиях люди смогли повысить свою силу воли, ополаскивая рот раствором сахара, но не глотая его. Никто в конечном счете не знает, почему эта желанная способность так мимолетна. Но абсолютно ясно одно – мы не можем постоянно оставаться настолько собранными, как того хотим. Если хотите достичь большей продуктивности, вам необходим подход более надежный, чем постоянный самоконтроль. Вам нужна система. Продуктивность. Ключевое различие между работой и досугом состоит в том, что на досуге можно радостно скроллить новостную ленту Facebook, сидя на диване, тогда как на работе просмотр новостей Facebook рядом с огромной грудой бумаг заставляет чувствовать себя непродуктивным неудачником. Можно бороться с этой дурной привычкой, приклеив себе на лоб стикер со словами «забудь о глупостях». Это превратит каждое селфи в строгое напоминание. В вашей жизни есть всего две вещи, которые доставляют вам радость – серотонин и дофамин. Нейротрансмиттеры серотонин и дофамин – это наша награда за проделанную работу, например, успешно сданный экзамен. К сожалению, эволюция не оптимизировала нас для адекватной оценки таких абстрактных целей, как хорошие отметки. Наиболее эволюционно успешными нашими предками были те, кто потреблял много калорий и хотел спариваться как можно чаще. Оба занятия, по всей вероятности, были довольно трудно осуществимыми предприятиями, но не требовали недель планирования и в случае успеха обеспечивали быстрый рост гормонов счастья. По этой причине наш мозг склонен считать поощрения, лежащие в отдаленном будущем, менее ценными, чем те, которые находятся в пределах досягаемости. Быстрый выброс дофамина, последовавший за спонтанным посещением YouTube или Facebook, часто представляется более заманчивым, чем перспектива получить хорошую оценку на экзамене через три недели. Кроме того, хорошая оценка – это одноразовая награда, в то время как компьютерные игры или социальные сети обладают такой невероятной притягательностью благодаря множеству мелких повторяющихся выбросов дофамина. Если бы наши пращуры открыли в своих пещерах университеты и решили, что хорошие оценки сексуальные, у нас не было бы этих проблем. Но причитаниями тут не поможешь. На сегодняшний день наш мозг имеет тягу к получению быстрых поощрений, а наличие постоянного доступа в интернет все больше затрудняет сопротивление соблазнам. Так как же обойти эти камни преткновения химии мозга? С помощью помидоров. Точнее, техники помодоро от итальянского «помодоро», что означает «помидор». Метод получил свое название в честь кухонного таймера помидора, принадлежавшего изобретателю. В его основе лежит идея разбивать процесс выполнения долгосрочных задач, награда за которые ожидается когда-то в отдаленном будущем, на множество коротких отрезков времени, в конце каждого из которых ожидает выброс дофамина. Работа делится на 25-минутные интервалы, чередующиеся с 5-минутными перерывами. В перерывах вы вознаграждаете себя отдыхом и делаете все, что считаете нужным для повышения уровня дофамина. Затем приходит черед следующих 25 минут напряженной работы, а после четырех рабочих интервалов наступает более длительная поощрительная пауза продолжительностью 15-20 минут. Попробуйте хотя бы раз воспользоваться этим методом и добьетесь больших успехов. Мозг с радостью принимает рабочие схемы, соответствующие его пониманию выполнения задач с последующим поощрением. PowerNap. Иногда имеет смысл делать банальные вещи более привлекательными, давая им экзотические названия. Например, когда я чищу свой туалет, мне нравится думать, что это устранение продуктов метаболизма. Соответственно, когда крик разъяренного босса вырывает вас из объятий сладкого после обеденного сна на рабочем месте, вам следует в свое оправдание заявить, что это пауэрнеп. Если такое вдруг случилось, то, по крайней мере, вы можете быть уверены, что не проснулись в Японии. Потому что традиция прикорнуть в общественном месте там распространена настолько, что это явление даже получило свое собственное название — инемури. В стране восходящего солнца здоровый дневной сон на рабочем месте уже давно стал социально приемлемым, и в японском парламенте депутаты часто собираются подремать группами. С точки зрения завистливого австрийца, спящий политик не купит ни многоцелевой истребитель Eurofighter, ни HypoBank. Между тем, преимущества непродолжительного дневного сна хорошо изучены. Тем не менее, некоторые утверждают, что после такого сна чувствуют еще большую усталость. Это все потому, что на Западе мы еще не достигли совершенства в высоком искусстве инэмуре. Многие просто спят слишком долго. Когда вы ложитесь спать, то сначала проходите через три фазы нерем-сна, которые называются N1, N2 и N3. Разные стадии сна можно отличить друг от друга по прогрессирующему сокращению измененной мозговой активности. В течение первых двух фаз, N1 и N2, вы находитесь в состоянии легкого сна. Мышечное напряжение и активность вашего мозга понижаются. Уже в фазе n 2 вы перестаете воспринимать сигналы, поступающие от органов чувств, и приступаете к обработке информации, полученной за день. Доказано, что пробуждение во время двух этих стадий приводит к повышению продуктивности и креативности, улучшению памяти и уменьшению усталости. Но вот беда. Вы поставили будильник, задав слишком щедрый для дневного сна промежуток времени. Приблизительно через 30 минут мозг переключается на фазу глубокого сна n 3 Если будильник разбудит вас на этой стадии, есть риск проснуться заспанным, неловким, с непреодолимым желанием забраться обратно в постель. Поэтому эффективный дневной сон по своей продолжительности должен составлять от 10 до 30 минут. Если power Nap, несмотря на все свои очевидные преимущества, кажется вам ритуалом для стариков, попробуйте суперверсию и выпейте эспрессо прямо перед тем, как вздревнуть. Возбуждающий эффект кофеина начинает ощущаться примерно через 10 минут и достигнет своего максимума через 2-3 четверти часа. А когда вы проснетесь после этой двойной прокачки, то отговорки, чтобы отсрочить выполнение работы, больше не потребуются. Вы почувствуете себя как обеликс после падения в чан с волшебным зельем, только без метросексуальных косичек и избыточного веса. Вечер. Примите мои поздравления. Продуктивный рабочий день остался позади, и вы радуетесь возможности расслабиться и отдохнуть у себя дома. Но очень скоро начинаете скучать и отправляетесь на поиски хорошей компании. Но вы не так уж и одиноки, как кажется, учитывая бесчисленных клещей, живущих на вашей голове. Если вы сейчас начнете нервно бить себя по лицу, это ничего не изменит, ведь в течение дня микроскопические паукообразные прячутся у корней ваших волос, точнее, у корней волос всех людей. И лишь по ночам восьминогие существа осмеливаются выползти, чтобы заняться сексом на вашем лице. На этих мелких ползучих тварей ваше лицо действует так же заманчиво, как комната с Адама за игрушками на анастейшу стил. Но не спешите паниковать, клещи живут недолго. Они умирают, как только оказываются целиком заполненными фекалиями, поскольку эволюция не наделила их анальным отверстием. Комары. Но вы, скорее всего, предпочитаете компанию существ, у которых есть заднепроходное отверстие. С такими консервативными взглядами можно не беспокоиться. Вы звоните нескольким друзьям и приглашаете их на ужин у себя на террасе. Немного погодя, вы уже сидите под звездным небом, вливаете себе в рот освежающие напитки с содержанием этанола и спорите с друзьями о том, кто из могучих рейнджеров круче. Можно сказать, идеальный вечер. Но тут вмешивается коварная форма жизни, желающая сблизиться с вами еще сильнее, чем клещи на вашем лице. Комар. В отличие от скромного клеща, она не довольствуется ползанием на вашей коже. Нет, она хочет проникнуть сквозь барьер, отделяющий вас от внешнего мира, проткнув его своим острым хоботком, чтобы выпить вашу кровь. Нельзя винить маленьких надоед, ведь эта кровавая трапеза необходима самкам, чтобы сформировать яйца. Но если вы относитесь к избранным, которые кажутся этим зверюшкам особенно привлекательными, от их внимания придется отбиваться с энтузиазмом ребенка предподросткового возраста, не желающего есть цельный зерновой хлеб с брокколи. Комары жалят одних людей охотнее, чем других, в зависимости от запаха потенциальных жертв. Большие люди кажутся им более интересными, потому что вдыхают больше углекислого газа, который притягивает животных. Еще чаще кусают беременных женщин и любителей пива. Поэтому любой, кто употребляет ячменный напиток, получает от природы вдвое больше. Так что любовь комаров к нам не является безусловной, причем мы не единственные, кто может на это влиять. Наши кожные обитатели тоже тайком призывают нервирующих жужжащих насекомых. Голландский исследователь малярии Барт Кнольс хотел выяснить, что именно привлекает вредителей, и придумал один из самых жестоких экспериментов в истории человечества. Он посадил голого добровольца в большую клетку с комарами и проанализировал, в какие части тела они жалили. Наибольшее число укусов пришлось на область ступней храброго подопытного. Почему кровопийцы так притягивают именно ступни ног? Цитата из литературы навела Кнольца на след Атрактанта: «Сыр пахнет ногами, а не наоборот». Вонючий сыр и запах ног имеют удивительно много общего. Если положить грязный носок, оставшийся после тренировки, на кусок хлеба, слепой может не заметить разницы, пока не задастся вопросом о консистенции хлеба с сыром. Интенсивный аромат в обоих случаях происходит от одного источника. бреви бактерий. Барту Кнольцу удалось привлечь малярийных комаров куском пахнущего ногами лимбургского сыра. Запах сыра вызывает бактерия, называемая бравибактериум линенс. А ее близкий родственник, бравибактериум эпидермидис, очень хорошо чувствует себя на нашей коже. Особенно на ступнях наших ног, поскольку имеет пристрастие к влажным и соленым, короче говоря, потным участкам кожи. По этой причине сыры, имеющие в составе b для созревания несколько раз окунают в соленую воду, используя ее как заменитель пота на ступнях. Только так одноклеточные организмы с их серными продуктами смогут нас порадовать вкусным и пряным ароматом сыра, резко бьющим в нос, как только открывается дверца холодильника. Даже москиты знают, как ценен этот аромат. Сильный запах сыра в 2-3 раза более привлекателен для животных, чем запах пота человека. Поэтому в Африке он используется для отлавливания малярийных комаров. Запах ног может спасти жизнь. В одном исследовательском институте в Найроби проводилось исследование с целью выяснить, как наиболее эффективно приманивать вредителей с помощью сырной ловушки. Запах привлекал особенно большое количество москитов, когда его усиливали под действием тепла и влажности. Поэтому сыр положили поверх стакана теплой воды на слой фильтровальной бумаги. Все это поместили в контейнер с небольшим отверстием, через которое комары могли туда проникать. Вуаля! Теперь вы можете самостоятельно изготовить ловушку для комаров. Но не удивляйтесь, если однажды сосед постучит к вам в дверь и пожалуется, что запах, доносящийся из вашей квартиры, заставляет даже его лук плакать». Естественно, в нем говорит чувство зависти, ведь это его ночи покусали, а не вас. Моль. Само собой разумеется, соотношение стоимости и выгоды от ловушки из сыра не идеально. 30 минут работы, и в результате у вас дома пахнет так, будто вместо обоев стены оклеены грязными носками. В качестве альтернативы можно купить в магазинчике за углом противомоскитные свечи по 25 центов за штуку. Они скучные и отличаются полным отсутствием креатива, зато пахнут свежими лимонами. Так вы одним выстрелом убьете двух зайцев, избавитесь от комаров и отправите моль на верную погибель. Если беспокоитесь о своей одежде, относитесь к моле как к хорошему куску стейка. Предпочитайте видеть ее жареной и мертвой. В природе плотяная моль откладывает яйца в гнезда птиц или млекопитающих, где личинки после вылупления питаются шерстью животных. То, что в ваших глазах это шерстяной бабушкин свитер, для личинки моли выглядит как кровать, застеленная кусочками пиццы, поскольку прожорливое создание поедает даже ткани растительного происхождения, хоть и не может их переварить. Личинки благодарны вам за каждый волосок, прицепившийся к ткани. В целом, жизнь этих крошек кажется не особенно захватывающей, но очень приятной. Так почему же взрослые мотыльки используют любую возможность совершить самоубийство, сгорев на первой попавшейся свече? Быть может, они взяли кредит на свитер, который не в состоянии выплатить? Прежде чем положить конец своей жизни, они порхают вокруг пламени и, похоже, не беспокоятся, что все это может закончиться несчастным случаем. Да и маленьких предсмертных записочек нигде не находили. Видимо, мотыльки не ищут смерти, и в данном случае имеет место одно большое недоразумение. В конце концов, большую часть времени, когда проходила эволюция моли, нигде не было никаких свечей. Зато самым ярким пятном света ночью была Луна. Спутник Земли находится так далеко от нашей планеты, что его положение в небе заметно не меняется, если двигаться в его направлении. Поэтому он идеально подходит в качестве ориентира, когда приходится возвращаться домой в темноте после затянувшейся вечеринки. Если по дороге домой вы двигаетесь в направлении Луны, постоянно находясь под одним углом, можете быть уверены, что не ходите кругами. Насекомые используют тот же принцип, чтобы двигаться по прямой линии и находить обратный путь домой после поиска пищи. Моль старается, чтобы свет Луны попадал в ее сложный глаз под одним и тем же острым углом. Если источник света находится так же далеко, как и Луна, линия полета прямая. Но если свеча — самый яркий объект, по которому можно ориентироваться, догматичное соблюдение соответствия углов приводит к поведению, демонстрирующему усталость от жизни, которое мы наблюдаем у мотыльков. Насекомые без устали пытаются скорректировать свое направление полета, ведь относительно их положение источника света постоянно меняется. С нашей точки зрения все выглядит так, будто моль по спиральной траектории несется к собственной гибели. Сам же пушистый крылатый зверь думает, что всего лишь выполняет корректировку курса, чтобы не отклониться от своего пути. Можно, конечно, воспользоваться этой эволюционной лазейкой, чтобы защитить свою одежду от моли. Правда, держать у себя дома горящие свечи небезопасно, нельзя исключать определенный риск быть подвергнутым неблагочестивым ритуалам. Кроме того, никакие свечи не помогут, если мотылькам уже удалось припрятать пару сотен яиц в вашем гардеробе. В этом случае, будучи экологически сознательным человеком, вы можете прибегнуть к биологической войне, заполучив несколько яиц осы наездника Тихограмма Эванесенс. Взрослые особи приносят выгоду размером с точку в конце этого предложения. Крошечные осы паразитируют на яйцах, то есть находят яйца моли и откладывают в них свои яйца. В результате из яиц моли вылупляются маленькие осы, а не мотыльки. Процесс повторяется до тех пор, пока больше не останется яиц моли, и, как следствие, паразитическая популяция осы наездника тоже прерывается. Все это работает довольно хорошо, если, конечно, вы потом сможете жить с тем, что искоренили целых две популяции насекомых. Но, эй, наши предки не для того боролись за право попасть на вершину пищевой цепи, чтобы дальше идти по жизни в дырявых штанах. С этими трюками вы подготовлены к повседневной жизни лучше, чем солдат элитного подразделения к игре в снежки. Вы получили черный пояс профессионала, достигшего максимальной продуктивности. Чак Норрис в сражении с насекомыми. И лишь с клещами, которые занимаются сексом на вашем лице, придется смириться. Естественно, помимо этих научных уловок, выручающих нас каждый день, биология сделала для нас гораздо больше. Она сыграла не последнюю роль при создании современной медицины. Это одна из главных причин, почему средняя продолжительность жизни в развитых странах с 1840 года увеличилась ровно на 7 часов в день. 7 часов в подарок ежедневно. И все равно некоторым людям не хватает 10 секунд, чтобы вымыть руки после посещения туалета. Если бы в 1840 году вы сказали кому-нибудь, что люди менее чем через 10 поколений в среднем будут жить дольше более чем в два раза, то вас, скорее всего, обозвали болжецом и запустили масляной лампой. Как бы вы отреагировали, если бы сегодня вам сказали, что ваши внуки будут жить до 200 лет и ездить на работу верхом на мамонтах? Скорость получения новых знаний и появления новых технологий находится на рекордном уровне. Благодаря смартфонам у нас есть постоянный доступ к накопленным знаниям, по сравнению с которыми громаднейшие библиотеки мира напоминают пухлый пакетик картофельных чипсов, который после вскрытия разочаровывает своей пустотой. В наше время крупные технологические скачки зачастую происходят быстрее, чем можно было ожидать. В 1919 году удалось совершить первый беспосадочный перелет через Атлантический океан на хлипком биплане. Какова была бы реакция свидетелей этого события, если бы им сказали, что уже через 50 лет люди будут гулять по Луне? Сейчас молекулярная биология столь же стремительно переживает переломный этап. В последние годы новые методы настолько ускорили и упростили исследования и изменения генетического кода, что внезапно появилась возможность работать над такими проектами, которые даже самые прогрессивные молекулярные биологи несколько лет назад назвали бы утопией. Не сомневаюсь, что через 50 лет мир будет отличаться от того, что мы видим сегодня так же сильно, как нынешний мир отличается от того времени, когда родители моих родителей ходили в школу. Современные разработки в области молекулярной биологии смачно намекают, что может ждать нас в ближайшем будущем. Размышлять о будущем в книге всегда немного рискованно. Что, если внуки найдут ее среди хлама на чердаке, прочитают, посмеются над ужасно наивным дедом и стащат его вставные зубы прямо изо рта? Избалованные негодники. Но я полагаюсь на то, что поколение моих внуков из-за широко распространенного использования эмодзи и интернет-сокращений все равно уже не сможет читать связанные предложения. Поэтому в следующей главе я рискну и напишу о будущем.